третье. Тема. Видел твой пост. Я верю тебе. Я понимаю тебя. Понимаю, возможно, лучше, чем кто-либо. Я знаю, никто не слушает. Я проходил через это в юности. Рассказал родителям, и они решили, что я всё выдумал. Рассказал одноклассникам, и они посмотрели так, будто у меня только что вторая голова выросла. Я даже пастору рассказал. Долгое время я уговаривал себя, что это просто моё воображение. Но знаешь что? Все признаки были на лицо. Вещи пропадали. На чердаке что-то скреблось. Закрытые с вечера двери на утро оказывались на распашку. В воздухе витали странные и неожиданные запахи. Пустая комната разражалась кашлем. Ковры подворачивались, хотя дома никого не было. В конце концов, я перестал рассказывать. Это доводило маму до слез. Она считала, что я специально ее пугаю. Но зачем бы я стал выдумывать такое? Я понимаю, как тяжело носить бремя этого знания. Ужасно и пугающе. Одиноко. Чувствовать их присутствие в своем доме. Ничего, что я взял на себя смелость связаться с тобой по электронной почте. Хотел дать знать. Понадобились годы, но я научился с этим разбираться, и если хочешь, могу помочь. С тем, кто в курсе, обсуждать такие вещи безопаснее. Я вижу, ты не промах, но ещё не в обиду будет сказано, ты юн. Первое, что нужно запомнить, думай о чём говоришь вслух. Если они рядом, они могут подслушивать, поймут, что ты знаешь и положение твоё шатко. Расскажи мне о своём доме. Сколько комнат? Не забудь про подсобки, лестницы, чердак, подвал, домашние животные, малоиспользуемые комнаты. Какие звуки ты слышишь? Какие вещи находил передвинутыми? Каких не находил вовсе? Делись всем, что замечаешь, в подробностях. Будь внимателен. Дом разверзнётся перед тобой, надо только вглядеться. Не все способны видеть то, что видим мы. Не все могут осознать, что происходит. Люди бывают достойными и недостойными доверия. Разберись, кто есть кто. Меня можешь смело причислять к первым. Джей Ти.